монументальная если бы тысячи бессмертных дураков собралась купно и тысячу лет это тысяча счиняло тысячу самых глупых анекдотов то на всемирном конкурсе первый приз за самый глупый анекдот получил бы автор проекта памятника третьему интернационалу в москве Прошу еще раз внимательно вчитаться в этот бессмертный памятник пролетарского гения. По сведениям правды, памятник будет представлять собою колоссальную постройку из камня и стекла, высотой в 650 футов, состоящую из четырех вращающихся частей, расположенных друг под другом. Нижняя часть в форме куба будет служить помещением исполнительного комитета третьего интернационала и будет совершать полный оборот в течение года. Следующая часть в виде пирамиды будет совершать полный оборот в течение месяца. Третья часть в форме цилиндра будет совершать свой оборот в сутки. И, наконец, четвертая часть проделает оборот в течение часа. Для пьяного человека... Эти башни, налепленные одна на другую и вращающиеся одна в год, другая в месяц, третья в день, четвертая в час, эти башни могут быть для пьяного человека самым жутким головокружительным кошмаром. Крутишься, сволочь, и так всем головы на сторону скружили, а тут еще башню вертячую посередине дороги поставили. Постой, вот я тебе по цилиндру, как, как, ну, Я сидел дома, вертел в руках прочитанную газету и думал как раз о том, о чем написал выше. В дверь постучались «Онтре», «Войдите», — отозвался я. «Чего?» Я говорю, «Войдите». «Это дело десятое», — рыжий детина протискался боком в комнату и, шаркнув ножище, сказал. «Дозвольте рекомендоваться, механик-самоучка-веденей-гориллов». Чем могу служить? Так что затирают. Всякая тебе тля дорогу пережибает. Слыхали про московский интернациональный памятник? Только что сейчас прочел. Вот вы и возьмите его внимание. Луначарский в прошлом годе собрал нас всех, механиков, да и говорит нам, а что, ребята, товарищи, вы бы не сгвоздили памятничка почуднее для ради третьего интернационалу? Что ж, отвечаем, дело возможное. И чей, говорит, памятник будет почудней, тот получит первую категорию по пайку, твои штаны, три фунта убойны и картину голландской школы с Третьяковской галереи. Одним словом, выяснилось для нас дело отчинно подходящее. Засел я в особняк княгини Голицыной и стал думать, стал думать, И удумал я такое, что не приведи, Господи, э, что именно с любопытством спросил я. А вот этакая стоит на площади а громадная бетонная манжета. Из ее выходит чугунный рукав вся на шарнирах, дрянеткая, в любую сторону гнется, так давни кнопочку. И у этой руке, как полагается, пять пальцев. В Мизинце по числу сгибов три комнаты, и там помещается Малый Совет Совнаркомов. В Безымянном три комнаты, и там Средний Совет Совнаркомов, среднем Большой Совет. Так что зал заседаний самый самую ладонь въехал, в указательном помещении для пролеткульта, а в Большом, понятно, делал чрезвычайка. Еще выдумал я такое». На рассвете вся пятерка растопырена, а как солнышко взошло, так указательный палец машинкой скрючивает. Он проклятый пригибается к большому, большой из цепляется, и получается огромадный щелчок в самое небо. Потому к вам известно, большевики с Богом не особо в ладах. На, мол, дедушка, получай. После этого руку мою изгиба начинает корежить, корежит, корежит и поворачивает к полудню на запад ладошкой вверх. Будто детскими у запада товар обмену просим, потом через счастье к другой, когда мы будто товар от них получили, рука закручивается назад Большой Пальц въезжает между указательным и средним, и выходит так, что они от нас за товар кукиш имеют. Эд к кукишкам стоит памятник час. А после того Большой Пальц лезет обратно, все пальцы скрючивает в кулак, и начинает кулак качаться из стороны в сторону. Это, так сказать, для населения, чтобы она не очень много об себе воображала. А вечером Большой Палец... «У ногти, которого чрезвычайка отделяется от стальных, пригибается к земле и, прижавшись к тротору как клопов давит всех, кто там не сидит. Вот оно, господин, как я удумал!» «Мне ж плохо. Они меня чуть не к стенке. Ты, — говорит, — смеешься, что ли, свалочь? А я, ей-бог, хотел как лучше. Вы б, господин товарищ, хочешь, написали в газете, заступились!» Там у нас самых мозговитых всякая шпана затирает цель моей жизни помогать угнетенным и заступаться за обиженных обещал рыжему парню возвысить печатно в его пользу свой голос вот возвыить